Напроситься с командором на их планету мне не удалось, хотя я приложила к этому за оставшееся время максимум усилий. Он соглашался, что я хорошая, что со мной весело, что я могу быть совсем-совсем незаметной, но только не с тем, чтобы взять меня с собой. Когда Демондры отбыли на планету, у меня получился незапланированный выходной, и я решила наконец устроить себе экскурсию по крейсеру Не став менять привычный распорядок дня, с утра провела тренировку и до завтрака успела довольно тщательно изучить схему корабля, наметив маршрут. Как только вышла из своей каюты, чтобы отправиться в столовую, сразу почувствовала направленный на меня поток внимания, хотя видно никого не было. Неспешно идя на завтрак, я внимательно прислушивалась к собственным ощущениям и вскоре локализовала беспокоящий меня источник. Некто следовал за мной, не позволяя закрыться предыдущей переборке, пока я не проходила за следующую. И, судя по некоторым особенностям пси-сферы, это был инсектоид. А если я правильно помнила, в основном они были ремонтниками, и только один находился в подчинении командора Эхланга. Кажется, разведчики решили воспользоваться отсутствием десантников на корабле, чтобы поквитаться со мной. Возле столовой преследователь подотстал, И я получила время на то, чтобы обдумать свои дальнейшие действия, но для начала задуматься пришлось над тем, куда мне надлежит садиться в отсутствие Азгора. Я решила, что если подсяду к остальным псионам, то в любом случае ничего страшного не случится, и направилась туда. Всего на корабле, включая меня и двух других новичков, было 18 псионов при максимальной возможной численности в 20 человек. Но обычно Пять мест резервировались под пси-спутников, численность которых зависела от демонов первого года, а остальной штат победоносца был полностью комплектован. За столом сидели только 13. Пси-лидер завтракал отдельно, остальные трое, видимо, были чем-то заняты. Я поздоровалась со всеми сразу, отдельно кивнув Андреасу и Стиву с Шеном. Ну что, молодёжь, готовы к встрече со своими демонами? поинтересовался довольно пожилой пси-корректор. Ещё бы. 5 лет к этому готовились, радостно заявил Стивен, сверкая белозубой улыбкой. Шен не определённо пожал плечами, почему-то посмотрев при этом на Имони. А ты что скажешь? поинтересовался Псион, сопровождавший командура в первый день моего пребывания на корабле. Рада передышке. Без него как-то скучно. Ребят, вы корабль уже посмотрели? Экскурсию не проведёте? обратилась я к новичкам, надея, что на троих псионов разведчики нарываться не станут. Не проведут. Зотова, после завтрака в мой кабинет раздался у меня над головой голос пси-лидера. Коллеги смотрели с жалостью, а я решила, что чему быть, того не миновать, и быстро доев пошла получать выволочку от начальства. Похоже, Эхланд доложила о моём участии в акрокросе. Сеспутник Зотова прибыла по вашему требованию, отрепортировала я, входя в кабинет. Присаживайся, указала Стебанна Варя к креслу перед своим столом. Юлиана, мне очень жаль, но я был не вправе ему отказать. Очень хотелось спросить, кому и в чём? Точнее, кому я догадывалась, и главный вопрос состоял в том, чего именно потребовал Эхленг. Тем не менее, я сдержалась и терпеливо ждала дальнейшей информации от пси-лидера. До конца сегодняшнего дня ты будешь объектом учений для подразделения разведки. Такие учения проводятся несколько раз в год, но до этого наших они никогда не трогали. И поскольку сегодня ты официально свободна от обязанности пси-спутника, то разведка имеет право тебя задействовать. Ну теперь хоть понятно, почему они за мной с самого утра следят. Хатой я уже волноваться немного начала. Какая именно опасность, на ваш взгляд, может мне угрозить? Именно опасностью я бы это всё же не назвал, скорее психологическим давлением. Хотя исключить вероятность того, что разведчики немного переусердствуют, тоже нельзя. Но я Эхланга предупредил, что за любую травму спрошу по полной лично с него. То есть мы с ним просто в казаки-разбойники на корабле играем и всего-то Я бы не советовала относиться к этому столь легкомысленно. «Хорошо, я учту это. А мне разрешено узнать их задачу?» Скрытое слежение и изъятие объекта. «Что подразумевает собой изъятие?» Сразу посерьезнела я. «Должны незаметно выкрасть тебя и доставить в заранее определенный сценарием нежилой отсек. Не знаю, в какой». Предупредил мой следующий вопрос Эстебан. «Главное, чтобы в космос не выкинули». На это они точно не пойдут, успокоил меня пси-лидер. А вот запереть где-нибудь на несколько часов могут. При этом тебе запрещается до конца дня находиться в своей каюте суммарно более 5 часов. Советую как можно больше времени проводить в местах скопления экипажа: в столовой, кают-компании, на мостике. И что я буду на мостике делать? Поговоришь о чём-нибудь с Имани. Недовольно глянул на меня пси-лидер. В общем, старайся не оставаться одна. «А мне противодействовать им как-то разрешается?» «Собираешься с разведчиками потягаться?» – изумился Эстебан. «Не то чтобы потягаться, но объект учений-то у них в этот раз специфический. А вот предположим, если бы они на десантнике тренировались, тот мог бы им в лоб дать?» – поинтересовалась я. «И думаю, не применул бы это сделать», – усмехнулся мой начальник. «Я так понимаю, ты у меня допуск на применение воздействий просишь?» «По третий уровень включительно», — подтвердила я. «А почему бы и нет?» — каверзно улыбнулся Эстебан, разворачивая над столом гала-экран. Его изящные пальцы замелькали над виртуальной клавиатурой, оформляя разрешение. «Правда, Эхланга придется поставить в известность, но и я ведь тебя предупредил. Пожалуй, это даже будет интересно». «Пожалуй». Третий уровень воздействия не грозил разведчикам никакими серьезными последствиями, зато давал мне возможность для маневра. А на большее я пока способна все равно не была, восстанавливаясь после памятного Акрокросса». На инфоблоке пси-лидера загорелся входящий вызов. «Принять», – распорядился Эстебан. «Информация о допуске получена, возражений не имею», – коротко сообщила голограмма командора разведчиков и исчезла. «Можешь быть свободна», – обозначил, что наш разговор окончен пси-лидер. «Удачи». Спасибо. Я вышла в коридор и полуприкрыв глаза, прислушалась к окружающему пространству. Ледяная глыба пси-лидера в кабинете, ещё одна поменьше на мостике, видимо, это Имони. Кроме неё там ещё пять членов команды, из них одна забоченность, один интерес и три скуки. В коридоре двое: одно нетерпение и одна смесь скуки с раздражением. Кто из них или оба? Нет, нетерпение удаляется и вскоре сменяется облегчением. Кажется, кому-то просто приспичило. Значит, разведчик скучает и недоволен тем, что меня долго нет. Ну что ж, не будем заставлять его ждать. Для начала я решила не менять планов и всё же осмотреть победоносец, двинувшись в сторону наблюдателя. Как только переборки передо мной начали открываться, расходясь в стороны, он прошёл в следующие Если бы не знала, что он ждал именно меня, и внимания на это не обратила бы, и я была права утром в своих выводах. Инсектоид, достаточно редкого вида, предпочитающего работать на планетах, а не в космосе, немного похожий на земных палочников, только размером почти с меня. После третьей переборки инсектоид свернул в боковой коридор, ведущий к медиотсеку, а впереди появился ещё один поток внимания. Судя по всему, Разведчики собирались сменить наблюдателя. Но кто сказал, что разбойники должны только убегать и прятаться? Кажется, эти учения могут стать довольно забавными для меня. Я свернула вслед за инсектоидом и ускорила шаг. Он тоже. Интересно, он меня как-то видит? Нет, не видит, а ощущает едва заметную вибрацию от шагов, вспомнила я особенность данного вида. А если так, Я перешла на мягкое скольжение, которое было одним из упражнений на тренировках акрокроссеров, иначе задействующим мышцы ног, и с удовольствием отметила, как в пси-сфере инсектоида появилось легкое недоумение. Однако на его действиях мой эксперимент никак не сказался, и он все так же успешно контролировал мое передвижение, оставаясь почти незаметным. А вот и метод сек. Я остановилась в задумчивости и почувствовала напряжение, исходящее от инсектоида. Точно, там же коридор заканчивается, и если я пойду за ним, но я не пойду. Тем более, что интерес позади меня стал густо разбавляться злорадством. Кажется, вторым преследователем являлся обиженный мной спир. А вот это уже нехорошо. Я быстро зашла в приёмную зону медиоттека и осмотрелась. Две кушетки с универсальными анализаторами и сенсорный монитор на стене. Спрятаться тут было абсолютно негде. Через несколько секунд перегородки, ведущие внутрь царства космических Эскулапов, открылись, и в приёмную вошёл Килиан. "Меня тут нет", умоляюще глянула я на Центаврианина, проскальзывая мимо него. Тот молча проводил задумчивым взглядом и шагнул вперёд, давая створкам закрыться. Слева на стене загорелся большой монитор, показывая склонившегося над анализатором врача. Вскоре появился и знакомый мне спир. Плохо себя чувствуете? поинтересовался у того Килиан. Адаптойт на миг замешкался с ответом, но быстро сориентировался, начав жаловаться на головокружение. Центаврианин уложил его на кушетку и включил анализатор. Я каверзно улыбнулась и послала направленный импульс мандража. Сердцебиение и дыхание начали учащаться, появилось лёгкое головокружение, повышенное потоотделение. Осознав, что происходит что-то странное, дальше Спир продолжал нервничать уже самостоятельно, а я отвернулась от экрана и стала рассматривать лабораторию. Он вас преследует? поинтересовался пока ещё незнакомый мне врач из рептилоидов, стоящий у саркофага стационарной экзосистемы. Мне стоит сообщить командору? какому именно командору, он не уточнил, но это в любом случае было неуместно. Эстебан и так в курсе происходящего. А если доложить Эхлангу о том, что Спир засветился, тому влетит, и это точно не улучшит моих отношений с разведчиками. Сам врач хоть и был рептилоидом, но ни одного с командором разведки вида, так что вряд ли испытывал чувство родства с ним. Нет, не нужно, торопливо отказалась я. У них просто учения. А у меня свободный день, и я решила осмотреть корабль. Покажите мне, что у вас тут есть. Мне интересно. Интересно, значит, усмехнулся врач. Ну, пойдём. Медотсек победоносца, как и весь остальной крейсер, был оборудован по последнему слову галактической техники. Особую гордость медперсонала вызывал навеши синтезатор, способный воссоздать любую субстанцию не только по заранее известной формуле. Но и по микроскопическому образцу. И речь шла не просто о лекарствах или даже жидких соединительных тканях, таких как кровь, но и о целых органах. Он там ещё час полежит, так что побудешь пока у нас в гостях, сообщил, вернувшись из приёмной Килиан. Заодно биоматрицу снимем, а то вечно вам некогда, а потом случись что, мы виноваты. Процедура снятия биоматрицы оказалась несколько болезненной, но вполне терпимой. А учитывая, что благодаря ей выжившему в бою не грозило остаться калекой и подавно стоило потерпеть. Килиан предложил мне провести всё под наркозом, но тот мог временно ослабить мои и так почти нулевые сейчас способности. И учитывая сегодняшнюю тренировку с разведчиками, я отказалась. А вот от самой процедуры отказываться не стала, хотя, как выяснилось, в процессе оформления документов она являлась добровольной, а не обязательной. Но учитывая буйный характер Димондров, вообще и уже пережитую мной вспышку ярости подопечного в частности, мне с гарантией в виде возможности полного восстановления как-то спокойнее. Главное выжить. Помимо взятия образцов, врачи провели общее обследование текущего состояния, о чём сделали официальные отметки как в рабочий журнал, так и в моё личное дело. В результате я провела с ними больше 2 часов. заодно со всеми перезнакомившись и расставшись вполне доброжелательно. Спира к тому моменту уже давно отпустили, и, к моему удивлению, ни его, ни другого наблюдателя возле медотсека не оказалось. Первый из них встретился на ближайшем пересечении коридоров. Он стоял у сенсорной панели, старательно делая вид, что считывает данные корабельной системы. И внешне это выглядело очень натурально, но псисфера выдавала его с головой. Свернула в сторону своей каюты, и как только переборки за моей спиной сомкнулись, он двинулся следом. Отлично. Я прошла ещё через одни переборки и, развернувшись, направилась в противоположную сторону. Разведчик, как ни в чём не бывало, разминулся со мной, сделав вид, что направляется по своим делам. Теперь ему придётся передать меня кому-то другому. Теоретически можно было бы использовать этот момент и куда-нибудь спрятаться, но, во-первых, я ещё не придумала куда. А во-вторых, так не интересно. Поэтому я направилась в кают-компанию и самостоятельно заказала себе в синтезатор стакан сока. В виду разгар дневной смены тут было довольно пусто, Шиванда за барной стойкой тоже не наблюдалась. Вскоре появился и, заказав что-то в синтезаторе, демонстративно уселся в соседнее кресло недовольный спир. И чего он так сердится? Ничего же страшного с ним не случилось. Сейчас вот ещё и отдохнуть прямо во время учения может. мне все равно подумать нужно, а кают-компания подходит для этого как нельзя лучше. Я даже гадости делать никаких не стану, и так ему со мной не везет». Демонстративно развернув на галоэкране инфоблока схему крейсера, я начала ее рассматривать, сразу почувствовав поток внимания со стороны своего соседа. Вот только мысли он читать не умел, а понять, что я задумала, по картинкам было невозможно. Правда, я не могу. И сама я особых успехов в поиске мест, где можно было спрятаться от разведчиков, не достигла, разве что старый детский трюк с туалетом провернуть. Для того, чтобы успешно играть в прятки, нужно было хорошо знать местность, а схема таких знаний дать не могла. У разведчиков в этом однозначно преимущество. Они-то на победоносце далеко не по несколько дней служат. Лучше них разве что техслужба этот крейсер знает. Точно, техслужба Я решительно поднялась из ворья кресла, погасив голый экран и сунула пустой стакан в стационарный дезинтегратор. Спир остался сидеть, потягивая свой напиток. Интересно, сам за мной пойдёт или передаст кому-то. Хотя неважно, мне в любом случае нужно будет оторваться от них ближе к своей цели. Не хочу, чтобы они знали, куда я пойду. Фокус с туалетом пришёлся для этого как нельзя, кстати. Дело в том, что статус занято появлялся сразу после активации наружной сенсорной панели, а на свободно он менялся после активации внутренней и последующего закрытия двери. При этом ничто не мешало шалуну остаться внутри, чем мы и пользовались, пугая новичков на сборах. Я чуть притормозила у переборки, заставив преследователя шарахнуться к стене и порадоваться, что я его не заметила. Наивный. Мне для этого вовсе не требуется оборачиваться. До следующей переборки я шла нарочито медленно, как бы в задумчивости, после чего резко ускорилась, почти перейдя на бег, активировала очередную переборку, вернулась к середине прохода и заскочила в туалет, успев сменить статус обратно на свободно. Сосредоточившись, влила в пси-сферу преследователя максимум спешки и самую капельку паники, почти незаметную, но все же мешающую принять решение проверить мое укрытие. К счастью, следующие переборки в этот момент тоже оказались открыты, и навстречу разведчику прошёл один из членов экипажа, не давая тому повода остановиться. Хотя повезло мне только относительно, поскольку, как оказалось, направлялся случайный помощник как раз туда, где пряталась я. Пришлось выскакивать и со всех ног бежать к не успевшим закрыться переборкам, надеясь, что разведчики не заметят, как я сворачиваю к командной рубке, или хотя бы не успеют понять, Куда именно я денусь? Пси-спутник третьего класса Зотова, прошу разрешения войти, скороговоркой выпалила я, как только активированная моим инфоблоком сенсорная панель засветилась, показывая, что хозяин кабинета принял вызов. Е2 переборка начала отъезжать в сторону, открывая проход. Я проскользнула внутрь и сделав торопливый шаг в бок, прижалась спиной к стене. Тебе угрожает опасность. нахмурился с ног до головы, покрытой бурой шерстью, командура обеспечения. Я отрицательно поматала головой, косясь на дверь и прислушиваясь к псифону. Выделить отдельные его составляющие сейчас не получалось. Для этого нужно было успокоиться и отдышаться. Меня разведчики выслеживают. Обучение у них. Потом вроде ещё и поймать должны. Эхланг всё-таки нашёл способ с тобой поквитаться. Вздохнул он. И чем я могу помочь? А вы ведь лучше всех победоносец знаете. Может, подскажете какие-нибудь укромные места, где ненадолго спрятаться можно? Я же здесь всего несколько дней, даже посмотреть корабли ещё толком не успела. Как раз сегодня собиралась это сделать. А оказалось, что мы уже в прятки играем. Посиди пока тут, разрешил командор. Я сейчас дела закончу и подумаю, чем тебе помочь. Спасибо, искренне поблагодарила я его. Буду вас в долгу. Да ладно. После того, что ты сделала, как не помочь? Интересно. Это он о том, что я Эхленга укусила. Даже обидно, что сама ничего не помню. Я села в дальнее из варя кресел, расположенных вокруг преставного стола, и постаралась расслабиться, восстанавливая контроль над способностями. Пси-лидера и им она не почувствовала почти сразу. В кабинете Стебана присутствовали ещё двое наших, судя по всему, Стивс и Шенн. И им приходилось не сладко. Защита парней трещала по швам. В рубке пять интересов, одно возмущение и одно смятение. Кажется, кто-то из разведчиков влип. Ну извините, ребят, все претензии к Эхлангу, который вам такой специфический объект учений подкинул, Можно было сделать разведчику вброс протеста и самоуверенности, избавившись от одного из преследователей, но у него и так были неприятности, и я пожалела бедолагу по всей видимости нарвавшегося на пребывающего не в духе капитана. Хозяин кабинета освободился минут через 20 с энтузиазмом включившись в игру обмани разведчиков. Для начала он велел ремонтникам, проводящим техобслуживание истребителей, пустить меня посидеть в одном из них. Потом мне предстояло покататься в кабине пневмоманипулятора на складе, где как раз сегодня шла инвентаризация, посмотреть на калибровку тахионных излучателей победоносца и даже побывать в открытом космосе для зачистки двигателей. От последнего я всё же вежливо отказалась, поблагодарив командора за помощь. Он меня ещё и в столовую на обед проводил. Больше я от разведчиков не бегала. Их просто под самыми разными предлогами не пускали туда. где мне устраивали экскурсию. За оставшийся полдня я облазила крейсер практически сверху донизу, ориентируясь на советы своих новых знакомых. Как оказалось, обычно боевые подразделения относились к ним с известной долей пренебрежения, а псионы и вообще были главной страшилкой. А вот только я, болтая о всякой ерунде и радостно улыбаясь каждому встречному, сложившемуся у них образу пожирателя мозгов, совершенно не соответствовало